Глава 118 кварли прибыл к дому Адмирал в бит-четверти 9. Когда они сели в машину, сзади подъехал еще один автомобиль. Его представительский салон был забит какими-то неизвестными людьми. И на вопрос Джима, кто они такие, кварли в свойственной ему манере ответил «А, не обращайте внимания, это иностранцы, по обмену опытом». «Опытом чего?» – тут же уточнил Лу. «Опытом всего!» На этом разговор окончился, и обе машины понеслись к центру города. На этот раз водитель не выписывал традиционных кругов, а наоборот максимально сокращал дистанцию и в некоторых местах явно нарушал правила уличного движения. Из-за такой спешки здание музея появилось совершенно неожиданно, и автомобиль заскрешетал тормозами, будто каждая секунда стоила здесь очень дорого. Кэш и Эрвиль, не дожидаясь Квардли, быстро вышли из машины. Но штандантор-фактор тотчас выскочил следом и едва ли не погнался за адмиралами бегом. «Да куда же вы это так спешите?» – закричал он, цепевшись в руку Джима возле самой двери. Э, «Ведь музей еще закрыт, и дверь отопрут только по моей команде». «Правда?» – удивленно произнес Эрвиль. И толкнул тяжелую дверь, которая поддалась трахтящим скрипом Между тем, из второго автомобиля уже посыпались сопровождающие Квардли люди. Джим быстро пересчитал их. Охранников оказалось 12 «Значит, он уверен, что мы решили бежать», – подумал Кэш. Слегка оттолкнул Квардли и выдернул руку из его цепких клешней. «Но постойте!» Скача по гулким лестницам, завопил штандантерфактор. «Никто не должен был открывать музей без моего приказа». «Это не наше дело», — отмахнулся Джим, снова толкая кварли и не давая ему обогнать Лу. «Ну что же вы супихаетесь?» — обиженно завопил штандантор Фактор, уступившись и ударившись лицом о перила. А внизу уже гремели шаги его двенадцати сподвижников, которые не успевали за развитием событий, однако настроены были очень решительно. Вот нужный этаж, а потом и зал. Стеклянные кубы экспозиции стояли здесь произвольно, и их приходилось огибать, петляя по неожиданным закоулкам и натыкаясь на оставленные смотрителями казенные стулья. «Ну подождите же!» – снова закричал кварли Он постоянно оглядывался, ожидая свою команду, и в то же время пытался бежать за адмиралами. Из-за этого штандантер «Фактор» несколько раз врезался в витрины, и они гудели от тяжелых ударов полновесной матрицы. Наконец, Джим получили в той погоне такую фуру, что сумели без хвоста добраться до долгожданной экспозиции, и даже замерли на мгновение от увиденной картины. Лонгсфейр медленно вращался на демонстрационном столике и подсвеченный цветными прожекторами искрился, как новогодняя елка. Рядом с ним точно мрачные часовые стояли наполненные воздухом комбинезоны с приделанными к ним шлемами. Они были похожи на раздутые трупы утопленников. «Бей стекло!» – скомандовал Джим, и Лу выстрелил в витрину. Впрочем, звон осколков не послышалось, витрина только задребезжала и выдержала чудовищный удар. «Бронестекло!» – констатировал Джим и, вспомнив про внутренние дверцы, добавил, «Можно попасть в витрину изнутри». А между тем команда кварли уже полностью с ним воссоединилась и топала всё ближе, перекликиваясь странными птичьими голосами. Неожиданно, видимо, на звук выстрела появился смотритель. Он осторожно выглянул из-за пульта пожарной сигнализации, и но был тотчас же замечен Адмиралом Эрвелем Жестоким. «Ко мне, курсант!» — заорал Лу, направляя на смотрителя свой страшный пистолет. «Я, я не курсант!» — пролепетал тот. Однако Лу подскочил к нему и, приставив свой пистолет к колбу бедняге, потребовал. «Представьтесь, курсант!» «Курсант Оле Дюренштрасс, вторая учебная рота, койка номер 17» на парень! Веди нас вон в ту красивую витрину! У тебя всего несколько секунд!» Смотритель тупо кивнул и двинулся в нужном направлении, а Эрвил и Кэш поспешили за ним, преследуемый криками квардли: «Держите их! Не упустите инвертус!» Дюренстрасс довольно живо перебегал ногами, и скоро Джим и Лу попали во внутреннее пространство витрины. Почти тотчас они увидели и Кварли с его иностранцами, каждый из которых был вооружен оружием неизвестной системы. Адмиралы стояли в замешательстве только пару секунд, а затем Джимс командовал переодеваться. И тотчас, искрясь в разноцветных лучах Юпитеров, полетели увешанные орденами мундиры и затем тонкое адмиральское белье. Обалдевшие преследователи стояли снаружи и ничего не понимали пока Джим и Лу не стали натягивать на себя комбинезоны